Глава пятая Следующий день я провела в мастерской, полностью посвятив свое время реставрации картины. Искусство манило меня и давало хоть на короткое мгновение забыть кучу навалившихся на меня неожиданных поворотов судьбы. Джастина дома не было с утра, чему я была несказанно рада. После того, что произошло между нами вчера, встречаться с ним я не хотела. В обед ко мне в мастерскую зашла Кристин, неся перед собой на подносе вкусно пахнущий обед. — Почему не видно Виктории сегодня? — спросила я у нее. — А она с господином графом поехала в город. Сухо бросила в ответ служанка. — Да неужели? Удивлению моему не было предела. — Да, у них был такой заговорщицкий вид, будто бы они что-то задумали. Я так рада за них. Может, все-таки наладится все у них. Он же никогда с ней никуда не ездил. А сегодня они вышли такие счастливые из дома. Я думаю, что в этом и твоя заслуга есть. Да уж, заслуга. Шутка ли? В перспективе я будущая мамаша для ребенка, которому предстоит до конца дней мучиться со своей темной стороной. Нашел себе граф-жертву в моем лице, вот и радуется. Даже к дочке подобрел. «Зачем ты так говоришь? Он хороший человек и очень красивый мужчина. Да и женщину он мог бы выбрать себе любую. С такими-то деньгами, как у него. Это ты характер свой показываешь, а многие, знаешь ли, следы его бы целовали, попадив в такую клетку, как ты назвала этот дом». А тебя, после твоего любопытства, просто оставил бы здесь пыль вытирать. Спасибо, сказала бы ему еще, а то, смотри, взбрейкиваешь все. Осуждающе проговорила женщина. Отчего же его жена тогда? Так горячо любимая повела себя так. Виктория мне рассказывала, как они ссорились перед тем, как она пропала. Такие слова не кидают тем, кого любишь. «С ней такое приключилось, что тебе и не снилось. Не берись судить о том, чего не знаешь!» Гневно проговорила Кристин. «Хорошо. Что тогда с ней приключилось?» «Я просто должна была выудить из этой молчуньи хоть какие-то ответы». «Вот у него и спроси». Уже едва ли не огрызаясь, ответила служанка. «Ладно, извини, Кристин. У меня нервы на пределе». Вот и цепляюсь ко всему подряд. Решив пойти на попятную, сказала я, понимая, что в этом доме у меня не так много союзников, чтобы я могла позволить себе отталкивать тех, кто здесь работает. А ты успокойся и смирись. Такой мужчина не каждой девушке достается. Да, есть у него эта проблема, но если не вникать в нее, то сама увидишь, сколько внимания и заботы он тебе подарит. «Это так, с виду он жестокий и властный. Но я же знаю, как он относился к своей жене. И Викторию он очень любит». «А как же не вникать? Его же это мучит. И что они делают, когда жнецы набирают силу в лунную ночь?» «Я об этом не хочу говорить, поскольку дорожу своим местом. Он тебе многое сказал уже, остальное, может, оно и к лучшему, что ты не знаешь». Да и в любом случае, узнавай все у него самого. А ты, Кристин, как ты сюда попала? Как ты ввязалась в эту историю? Я в ночь красной луны поссорилась с женихом. Возвращалась уже поздно ночью домой и увидела их троих. Они проехали мимо, и я подумала, что мне все показалось тогда. Но на утро меня позвали сюда, в этот дом. Джастин поговорил со мной, и я осталась здесь работать горничной. Я одного не пойму. Почему вы не можете жить как-то по-другому? Ладно, я привязана тем, что если взбрыкну, то в тартарары полетит моя семья с ее бесконечными долгами, и моя сестра вряд ли выживет, если выйдет замуж за того, кто эти долги навешал моему отцу. Вот там чудовище так чудовище. Но тебя я не думаю, что держит что-то подобное. Как же тогда? Я не понимаю. Ты просто безропотно приняла все это. Ни семьи, ни детей. Я не знаю, что тебе сказать. Мне нравится здесь жить. Я люблю этот дом, люблю малышку. Так судьба у меня сложилась, что теперь поделаешь? Я недоверчиво смотрела на Кристин, и тут меня осенило чувство. Он же умеет внушать чувства. Он же сказал мне об этом тогда у дерева. Как я сразу этого не поняла. Кристин любит это место, любит девочку, уважает Джастина. Чувства. Чувства, черт побери. А сказал, что не пользуется этим. Швырнув кисточки в банку, я села в кресло и принялась есть. А дворецкий, конюшей, Кухарка, нянька. Они тоже с историей попадания сюда? Спустя пару минут раздумья спросила я у женщины. Да, но никто не жалуется. Все живут хорошо. А если бы у тебя был выбор, ты бы ушла? Мне некуда идти. Да и зачем? Сотни тысяч людей живут точно так же, как и мы здесь. С одной только разницей, что мы знаем про своего хозяина все. Уважаем его и получаем большие деньги за свою работу. Остальные, работающие в других богатых домах, я не думаю, что они в таких же условиях. Так что перестань прокручивать все это в голове». Забрав пустую посуду, Кристин потрепала меня по плечу и вышла из комнаты. Ближе к вечеру к дому подъехала повозка, и из нее стремглав выскочила с громким смехом Виктория, Едва ли не спотыкаясь, помчалась ко мне в мастерскую. С трудом, открыв дубовую дверь и придерживая ее ногой, она втащила за собой огромную корзину с цветами. «Это тебе, Алиса! От папы и от меня! Мы были сегодня у моей крестной, у нее своя цветочная лавка. Мы выбрали самые красивые цветы. Вот!» Поставив корзинку перед собой, девчушка с гордостью протянула руки вперед, указывая на переливающуюся всеми цветами радуги красоту. «Бог мой, как красиво!» — проговорила я в восхищении, опускаясь на колени перед корзиной и вдыхая непередаваемый аромат. Папа выбирал розы, а я ромашки и колокольчики. «Папа так старался!» «Он, наверное, влюбился в тебя. Он же тоже тебе нравится, правда, Алиса?» Малышка с такой надеждой смотрела на меня, задавая этот вопрос, что я невольно закрыла глаза, не зная, что ей ответить. Когда же я посмотрела на девочку, то увидела у нее за спиной облокотившегося на дверной косяк Джастина. Он с интересом смотрел на меня, явно желая услышать ответ. «Нравится, Виктория, твой папа мне нравится», ответила я, желая успокоить любопытство маленькой девочки. Малышка обхватила меня руками и поцеловала. Джастин же едва уловимо кивнул головой и, развернувшись, вышел, оставив меня со своей дочерью. «У меня тоже есть для тебя подарок, Виктория», сказала я, подойдя к столу и доставая оттуда куклу, которую купила в день приезда. «Давно хочу тебе ее подарить, но все забываю». Девочка схватила игрушку и пару минут с интересом ее рассматривала. «Она на маму похожа». Грустно сказала она и прижала куклу к груди. Я присела и обняла ее тихо, прошептав при этом. «Это хорошо. Пока я не доделала портрет, пусть эта куколка напоминает тебе о том, какой была твоя мама. Но папа не хочет, чтобы я все время вспоминала о ней. Она же мертвая!» Нахмурившись, девочка перебирала пальцами волосы куклы. «Помнить ушедших родных — это нормально, солнышко!» И тосковать тоже нормально. Нужно просто понимать, что они там, на небесах. Мы же здесь. Наш путь продолжается. Когда то и мы, прожив долгую и счастливую жизнь, покинем эту землю. И за нами тоже кто-то будет тосковать. А пока надо жить и радоваться. А папа просто переживает о тебе, потому и не хочет, чтобы ты тосковала. Я улыбнулась и погладила девочку по голове. Папа сам тоскует. Он начал улыбаться только тогда, когда ты здесь появилась. Сегодня много улыбался. Мороженое даже ел и на качелях меня покатал. Может, он станет прежним, каким я его помню? Алиса, ты, пожалуйста, если можешь, ты люби его, он хороший. Проговорила девочка тихо свою просьбу, и у нее на глазах выступили слезы. Постараюсь. — ответила я, поцеловав Викторию в макушку. — А теперь беги, тебе нужно ужинать и спать. — Спасибо тебе! — улыбнулась она и, крепко прижимая куклу к себе, в припрыжку побежала на второй этаж. Я же, накрыв картину и вымыв кисточки, закрыла мастерскую и пошла в гостиную, где ужинал Джастин. Усевшись за стол напротив него, я взяла наполненный красным терпким вином бокал и пригубила тягучий напиток. «Джастин, мне бы хотелось продолжить вчерашний разговор, можно?» «И я буду с тобой на «ты», хорошо?» Неуверенно спросила я. «Можно, конечно». Мужчина заметно напрягся, услышав такую просьбу. «Первое, что меня волнует, твоя жена. Как она погибла? Где она похоронена?» «Это важно для меня, поскольку Виктория сказала, что в ту ночь вы ссорились. Сильно». «Ты боишься, не убил ли я ее?» Мужчина пытливо смотрел на меня. «Ну, ты или то, что в тебе. Да, боюсь этого. Я решила сразу поговорить об этом, чтобы не смотреть на тебя еще и с этим подозрением». «Нет, я ее не убивал. Тело ее так и не нашли, поэтому нечего было хранить. Нашли только ее накидку в воде у берега озера». Озеро глубокое есть, подземный приток, большой реки. Возможно, ее унесло в море. Что с ней тогда случилось, я не знаю. Да, мы поссорились сильно. Но убивать ее... Я бы никогда ей волоска на ее голове не тронул. В ее отношении ко мне и к Виктории виноват я сам. То, что она меня ненавидела в последние три года нашей совместной жизни, больно ранило меня. Но я понимал ее. Любая бы на ее месте возненавидела меня. Сделав отрывистый вдох, будто пытаясь совладать с горем, проговорил он. И я поняла, что он перенес что-то такое, что даже словом «трагедия» назвать можно было с натягом. А люди, которые живут здесь, ты же им внушил что-то? — Да. Спустя минуту молчания, нехотя, ответил мужчина, отодвинув от себя тарелку и вставая из-за стола. «Но ты же говорил, что не пользуешься такой силой твоего жнеца». «Иногда пользуюсь. Людей не так просто заставить делать то, что тебе нужно. Особенно, когда нужно, чтобы они никуда не уезжали и ничего не рассказывали. Не убивать же их из-за того, что я вынужден жить такой жизнью». «А почему мне не внушил ничего?» Это же легко, как я понимаю. А ты бы хотела, чтобы с тобой рядом был человек, только из-за того, что ему навязали что-то? Нет, согласилась я. Вот и я не хочу. Ты мне нравишься. Искренне нравишься. Хочу, чтобы так же искренне и я тебе нравился. Все остальное — это безысходность. Но я ведь тоже здесь, от безысходности. Твоя безысходность заключается только в пачке бумажек, которые лежат у меня в столе. Чувства твои свободны, ты вольна любить или ненавидеть меня. А там жизнь покажет. Закурив сигару, он встал и подошел к окну, вглядываясь куда-то далеко в кромешную тьму. Я почему-то только сейчас начала понимать, насколько было ему тяжело. Подойдя к окну, я присела рядом с ним на подоконник. Джастин, может, задам странный вопрос, но с твоим жнецом можно поговорить? Я даже не знаю, как это правильно сказать. Общаться как-то. Он посмотрел на меня сверху вниз, с удивлением, подняв бровь. Зачем общаться с ним? Мне интересно, чтобы понимать, что оно такое, нужно же искать выход какой-то. Нет, выхода нет, Алиса. А я думаю, есть. Просто что-то все упускают. Ты говорил, что дед вел записи какие-то. Мне можно будет их посмотреть? Да смотри, если тебе хочется. Но там ничего существенного нет. Я все равно посмотрю. Но ты мне так и не ответил. Можно с ним говорить? Можно. Только в день луны. Но ты этого делать не будешь. Я не дам. Почему? Елизавета хотела помочь тоже. Но произошло непоправимое. Я не хочу, чтобы с тобой стало то же самое. — А что с ней случилось? Скажи, пожалуйста. — Нет, эта тема закрыта. Не поднимай ее более. Ты делаешь мне так больно. Возвращаешь в ту самую ужасную ночь в моей жизни. Он погладил пальцами мой подбородок и вернулся за стол. — А Филипп и Тайлер женаты? У них есть дети? Тайлер женат, у него дочка, ей 4 года. Филипп же пока не связал с себя узами брака. Он никак не привыкнет к мысли, что ему необходимо это сделать. Он достаточно свободолюбивый человек. Любовниц моря, а вот жениться не надумает никак. У него есть дочь от его постоянной содержанки в Лондоне. Ей уже 6 лет. Боже мой! Девочки, которым суждено умереть. Это так страшно. Я даже глаза прикрыла, едва подумав о том, что грядет. Не говори мне об этом, прошу тебя. Ты не представляешь себе, какой это ужас. Смотреть на ребенка и знать, что с каждым днем близится неминуемое расставание с ним. Моя мать так и не оправилась после смерти моей сестры. Она винила отца. Потом возненавидела его, и начала заводить себе любовников. Одного за другим после моего рождения. Отец очень страдал, а еще больше страдал я, маленький мальчик, не понимающий тогда, почему его мама и папа так несчастливы вместе. Скажи мне еще вот что. Я же могу ходить в город, заниматься всем, что мне нужно. Могу ходить в церковь, это же тварь не против? Нет, не против. У него своя цель, она далека от нашей простой жизни. Пока она получает свою, она ни во что не вмешивается. Ужас какой. Ты меня извини, Джастин, но не обижайся на меня. Для меня это все еще как фрагменты мозаики страшной сказки. Ничего. То, что ты это все спрашиваешь, это уже прогресс. Ты хотя бы начала принимать эту мою сторону. А Луна, когда следующая? Через неделю. Так скоро? Прошел почти месяц уже. Ладно, давай сменим тему. Проговорила я, решив, что на сегодня с меня достаточно информации об этой чертовщине. Давай. Улыбнулся он. Тебе наряды понравились? Все подошло? Да, но это так дорого все. И зачем так много? Для меня нет понятия дорого, и кроме того должен же я тебя чем-то подкупить. Улыбка скользнула по его лицу снова, и я заметила, что не такой уж он и жесткий, как мне раньше казалось. Нарядами меня подкупить вряд ли можно. А вот от своей студии в городе я бы не отказалась. Всегда мечтала о ней. Там бы я смогла рисовать, проводить уроки рисования для детей. Знаешь, сколько талантливых детей так и не раскрывают свой потенциал. А я бы искала таланты, если можно, конечно. Неуверенно спросила я. Конечно, можно. Я же тебе обещал. Все, что хочешь, лишь бы ты не чувствовала себя в клетке. Спасибо тебе. Я пойду уже спать. Ты не против? Конечно, Эдри. Хороших тебе снов. Джастин встал и поцеловал мне руку. Я же подошла к нему и, обвив руками его шею, нежно поцеловала в губы. Мужчина ласково ответил на поцелуй, проведя рукой по моей спине, чем вызвал у меня невольное томящее чувство где-то глубоко внутри. Мягко отстранившись от него, я развернулась и пошла в свою комнату. В голове была мысль только одна. Пока я не знаю, что мне делать с этим человеком и своей жизнью, я должна, по крайней мере, усыпить его бдительность. Мало ли, какой следующий шаг нужно предпринять, а если он будет уверен в том, что я смирилась, Будет проще. А может, я просто так убеждала себя в тот момент. А на самом деле сама просто хотела его поцеловать и ничего более. Я уже и сама ничего не понимала.